Глава 1. Осознавшаяся. Этот денек точно сведет меня с ума. С самого утра все пошло наперекосяк, а ведь давно со мной такого не бывало. Сначала я уронила очки с прикроватной тумбочки и даже не заметила этого, а потом, вставая с кровати, наступила на них. Хорошо, что все обошлось только треснувшей душкой, а не стеклами в ступне. Потом я каким-то образом умудрилась подскользнуться на кафельном полу в ванной комнате и чуть не расшибла себе голову, но опять-таки мне повезло, и я в последний момент ухватилась за край ванны, возвращая равновесие. «Отлично, денек начался, и нет бы мне задуматься о том, что это предупреждение свыше, что так ангел-хранитель пытается меня уберечь от деловой поездки и встречи с заказчиком». Однако я не суеверная, в отличие от своей набожной матери, и потому решила, что это обычные случайности и не придала им особого значения. До небольшой кафешки с простеньким дизайном и невзрачным названием я добралась на метро за час. Машины у меня нет, потому как, посмотрев, что творится на наших дорогах, я расхотела покупать вообще какой-либо транспорт. Целее буду, дольше проживу. Еще это бесконечная цепь машин в московских пробках, налоги, расходы на бензин, ремонт и мысль о покупке авто сразу дохнет в зародыше. Хотя права я все-таки получила, но это было бессмысленной тратой денег, до сих пор корю себя за это. Когда мне нужно срочно попасть в какую-то часть этого гигантского муравейника, я выбираю метро, а если недалеко и есть время, то беру свой старенький велосипед. С ним у меня никаких проблем, и для здоровья полезно. Разумовская Софья Петровна. Строгим голосом произнес Давид Владимирович, читая мое резюме. 23 года, не замужем, детей нет. Незаконченное высшее. Бросили Институт современного искусства факультет дизайна по специальности графический дизайн. На данный момент фрилансер. Рисуете логотипы, придумываете слоганы, ведете парочку блогов. Я правильно понимаю, что по факту вы безработная? Только официально, однако у меня есть несколько постоянных клиентов, просто они платят в последнее время из рук вон плохо. Сказывается очередная волна кризиса, поставившая их бизнес в проклятый тупик. Ну, протянула я и улыбнулась, я бы так не сказала. Говорите как есть. Мой возможный будущий работодатель хотел всем своим видом показать, что он непревзойденный лидер и эксперт в области дизайна, хотя это было совсем не так. «Я же не дурочка с переулочка, хотя ему может так и показаться. Я ведь простудировала их работы и поняла, что его дизайнеры устарели лет на 10 со своими подходами и решениями. У меня есть несколько постоянных клиентов, плюс я рассматриваю еще парочку проектов», – ответила я. «Пусть знает, что я не сильно-то и горю желанием работать у него, что эта фирма не последняя моя надежда». Не стоит прямо напрашиваться, на нем свет клином не сошелся. Тем более, что Давид оказался не таким приветливым, как во время переписки в Вайбере. Я таких уже встречала, в соцсетях и на сайтах они лапочки, веселые и отзывчивые, а как дело доходит до встречи и разговора в реальности, сразу же становится черт знает кем. Понятно. Мой собеседник нахмурился, уставился на кружку с кофе, а потом снова начал листать распечатку с моими проектами. Цену себе набивает, он их уже видел раз сто, наверное, я же ему их отправила еще неделю назад, и Давид успел оценить, иначе бы этой встречи просто-напросто бы не было. Понимаете, Софья Петровна, тут такое дело, начал мужчина издалека, и потом я поняла, что его что-то не устраивает. Меня это тотчас же насторожило, я не понимала, что пошло не так, он видел мое резюме, работы, сказал, что ему все нравится, что же сейчас ему не нравится. Политика нашей организации не допускает фриланса своих сотрудников. И если у нас появляется информация, что кто-то из наших работников берет работу на стороне, то это грозит ему большими штрафами и серьезными последствиями, вплоть до увольнения. Вы понимаете, о чем я? «Вот так номер», – удивилась я. «Что за дикие правила? Они меня в рабство взять хотят». Скажите, а вы договор оформляете согласно Трудовому кодексу? Какие соцгарантии предоставляете? Оплачиваете ли переработку, отпуск согласно графику с полной выплатой отпускных? Спросила я, невинно хлопая ресничками, и Давид помрачнел еще больше. Ага, так и думала. Мало того, что он нарушает мое право на личное дело в свободное время, так еще и сам не чист перед законом. Всегда так с ними. Это можно будет обсудить после. Уклончиво ответил мужчина и сделал невозмутимое лицо. «На сегодня, я думаю, достаточно. Мы с вами встретились, познакомились. Я еще раз изучу ваши проекты и резюме, а потом сообщу об окончательном решении». «Ну да, конечно, сообщит он. Я этих прохвостов сразу чую. Просто начнет меня игнорировать или попросит секретаршу отправить мне типовое письмо с отказом. Тут уже все понятно». Я, конечно, не психолог, но как опытный фрилансер прекрасно понимаю такие хитрости. Все ясно, с этим уже немолодым профи. Хорошо, буду ждать вашего звонка. Я натянуто улыбнулась и попросила счет, но Давид галантно заявил, что все оплатит сам. Какой благородный ход, будто у меня самой нет денег, чтобы рассчитаться за чизкейк и кофе. Могу ли я с вами связаться, скажем, через пару дней, чтобы узнать о вашем решении? Как бы невзначай спросила я, на что Давид неопределенно хмыкнул. «Да, это самое неудачное и самое короткое интервью в моей жизни. Интересно, что же ему не понравилось на самом деле?» «Так, стоп. Кажется, до меня начало доходить. Слишком уж пристально он следил за моим лицом и поглядывал на грудь. Словно раздевал. Тогда все сходится. Ему как бы не дизайнер был нужен». Точно, вот же я простота наивная. Тяжелая дверь кафе с неохотой поддалась мне, и я чуть ли не пулей выскочила на улицу. Конечно же, я внешне не понравилась Давиду. О чем тут еще думать? Я не сильно увлекаюсь макияжем, маникюром и прочими гламурно-девчачьими заморочками. Не выставляю свою фигуру на показ, а ношу свободную необлегающую одежду. Очки в черной роговой оправе только подчеркивают мою асексуальность. Вряд ли такая девушка сможет понравиться начальнику, который ищет себе очередную любовницу. Блин, а как он красиво пел в Вайбере, просил выслать фотки или созвониться по скайпу, но я настаивала на личной встрече, по привычке. Вот и результат. Учту это на будущее». Я ступила на зебру и в то же самое мгновение оказалась на земле. Телефон вылетел из рук и с треском разлетелся на части. Сильная острая боль эхом отозвалась в моей голове, а затем в глазах резко потемнело. Чудесненько. Очнулась я через несколько минут. Случайные прохожие, свидетели происшествия оттащили меня на тротуар. Оказалось, что меня сбил лихой велосипедист, который не получил серьезных травм, отделавшись легким испугом. Увидев, что я лежу без сознания, моментально ретировался. Он ехал на красный, чем грубо нарушил правила. В принципе, велосипедистам правила дорожного движения не писаны. Голова сильно болела и кружилась. Перед глазами плавали радужные круги. «Девушка, с вами все в порядке?» Спросил меня рыжий конопатый паренек, протягивая мне останки моего телефона. «Да, спасибо», – ответила я, надевая треснувшие очки. Благо, они недалеко отлетели и их чудом не раздавили. «Все хорошо, кажется». Осторожно пошевелила пальцами, затем руками и ногами, проверяя свое тело на наличие переломов и ушибов. Вроде все цело. Только голова болит. «Вам вызвать скорую?» Спросила женщина рядом. «Нет, спасибо, я справлюсь сама». Кое-как поднялась. Меня немного пошатывало и подташнивало, но уже через минуту все вернулось в норму. Неужели я получила сотрясение? Вот еще чего мне не хватало. Надо немного посидеть, прийти в себя, заодно проверить, что осталось от телефона. Не спеша доковыляла до газона у тротуарной дорожки и приземлилась на мягкую травку. Теперь глянем, что там с телефоном. Симка на месте, батарея и крышка целых. Экран треснул. Просто супер. Теперь и у меня появилась эксклюзивная паутинка. Особой надежды не было, что после такой фееричной встречи с асфальтом мобилка останется в живых. Однако после сборки мой Samsung включился, засветилась приветствующая заставка. Работает. Ура. Я вызвала такси и поехала домой, Ну и денек выдался. Замечательное происшествие, но я даже не догадывалась, что это только начало моих удивительных приключений. Я ступила на зебру и в то же самое мгновение оказалась на земле. Телефон вылетел из рук и с треском разлетелся на части. «Отлично, этого мне еще не хватало». Я села на дороге и с удивлением посмотрела на кучерявого темноволосого паренька, проверяющего свой велосипед на наличие повреждений. Он посмотрел на меня, сделал испуганные глаза, прыгнул на свой транспорт и помчался, как угорелый. Ну уж нет. Я бросилась за ним и даже не вспомнила про свой телефон. Какой мерзавец нарушил правила, сбил меня с ног, а теперь еще пытается скрыться с места ДТП». «Вот же ему достанется от меня, когда догоню. Врешь, не уйдешь». Мой бег ускорился. Я отчетливо видела яркую красную худи велосипедиста, но и он не собирался сбавлять скорость. Начал ее лить между замершими в пробке машинами, а затем и вовсе свернул на широкий проспект. Мысленно отметила, что весь транспорт стоял и здесь, но у меня не было времени зацикливаться на этой мелочи. Я продолжала бежать изо всех сил, но постепенно пришло понимание, что мне его не догнать. Вот гадство! «Помочь, красавица?» Неожиданно спросили сбоку. Я посмотрела в сторону, откуда услышала голос и ахнула. Рядом со мной ехал здоровенный спортивный мотоцикл, красный, в красивых наклейках. Пилот был в закрытом черном шлеме, поэтому я не смогла разглядеть его лица. «Помочь?» Повторила я вопрос, как горное эхо. «Ну да, запрыгивай, мы мигом догоним его на этом проспекте. машины ты уже остановила». «Я что сделала?» Удивилась я. Наверняка этот парень решил меня разыграть и отвлечь от велосипедиста, но внезапная тупая боль в голове от шума мотора сбила меня с ритма, и мне пришлось замедлиться. «Нет, спасибо, мне не нужна помощь, я его сама догоню». Тогда создавай себе машину поспортивнее и вперед, или сядь в ту Тойоту, она быстрая». Мотоциклист показал мне два пальца. Викторе, победа. «О чем это он говорит?» «Что значит «создай»?» Не поняла я. «У него вообще все дома?» «Это же обычный сон, красавица. Ты сейчас спишь. Только от тебя зависит теперь, как будешь его догонять. Но летать не советую. Слишком крутые и сильные эмоции выбивают на раз». «Это сон?» Я удивилась, и в то же мгновение мир заиграл насыщенными яркими красками. Я почувствовала небольшую вибрацию по всему телу, с меня словно спал невидимый кокон, который управлял моими действиями. И вдруг заметила, что у меня на носу нет моих привычных старых, добрых и родных очков. И без них у меня было сверхчеткое зрение. «Вот это да! Что за волшебство!» «Теперь, чтобы закрепиться в этом состоянии, быстро по три руки друг от друга», – посоветовал мотоциклист. «Ты в первый раз осозналась, что ли?» Я ничего не понимала, но решила последовать совету. Быстро свела ладони вместе и стала яростно их тереть друг о дружку. Появилось тепло в ладонях, из-под пальцев полетели ослепительные искры, да в таком количестве, будто у меня в ладонях была пачка бенгальских огней. «Круто!» – присвистнул байкер. «Вот это в тебе света! Ой-ой!» Он резко крутанул ручку газа и вырвался вперед, потому что заметил, как я развела руки в стороны. Непрекращающиеся искры превратились в огненных шипящих змей и стали задевать стоявшие рядом машины. Авто вспыхивали и загорались, как спички. У некоторых из них срабатывала сигнализация, но быстро умолкала в пламени. «Очуметь! Как это у меня получается?» Я устремилась вперед, и небывалое чувство свободы и азарта нахлынуло на меня. За считанные мгновения я догнала мотоциклиста, улыбнувшись, кивнула ему, а затем и он остался далеко позади. Где-то впереди замаячил велосипедист. Вот это скорость! Я была быстрее спортивного байка. Неужели сбивший меня идиот и теперь сможет уйти от моего возмездия? Я коварно улыбнулась. Теперь его шансы точно равны. Нулю. Когда я настигла своего обидчика, то потерла руки еще раз, чтобы взбодрить змеи, и легким движением руки бросила огненные искры ему в спину. Дождь из ярких брызг накрыл велосипедиста. Он дико закричал и превратился в горящий факел. Ой, перестаралась, да он же сейчас в пепел превратится. И точно, от наглеца остались лишь горка серой пыли и два обгоревших колеса. «Блин, бедняжка, я точно не хотела ему такой участи, собиралась просто припугнуть». «Хм, странно, колеса остались, а алюминиевая рама сгорела». Гул мотора мотоцикла, подъехавшего сзади, отвлек от внезапных грустных мыслей. А «Ты быстрая», — заметил догнавший меня байкер. «И что же такого натворил этот бедолага, что ты испепелила его на месте?» Он сбил меня, когда я переходила дорогу по зебре, и сразу умчался, не оказав мне помощи. Еще телефон из-за него разбился. О, спрайты не такое умеют. Спрайты? Я не о каких-то там непонятных спрайтах говорю, а о человеке. Воскликнула я и почувствовала, как от обиды на глазах появляются слезы. Тише, тише. Подняв ладони вверх, успокоил меня мотоциклист. «Если ты сейчас начнешь испытывать чересчур сильные эмоции, тебя выбьет». «Выбьет? Куда?» – не поняла я. «В обычный сон, хотя можешь и сразу проснуться. У новичков по-разному бывает», – пожал плечами парень. «Хотя откуда у тебя столько света, я не понимаю. Это очень странно». «Я не понимаю, о чем ты говоришь», – честно призналась я. «Загадочный какой-то этот типчик и говорит непонятные слова». «Спрайты? Это что-то связанное с газировкой, наверное? Те, кто пьет только спрайт, становятся спрайтами?» «Оп! У меня в руке тут же возникла бутылка с этим напитком. Арбуз и огурец. Отлично!» «Хочешь пить?» – байкер указал на газировку. «Нет, я просто подумала о ней и вот...» «А, так ты же во сне. Тут достаточно подумать о чем-то, и оно моментально появляется». Тем более, что сон осознанный. Такое у всех бывает, но чаще всего случайно. Хотя и этому можно научиться. А почему ты назвал велосипедиста спрайтом? Все же надо проверить свои догадки. Я понял. Засмеялся парень и, немного успокоившись, ответил. Потому что он персонаж твоего сна. Мы их так называем. О, как. Так, стоп. Если это был персонаж моего сна... Я задумчиво повертела бутылку в руках. «То ты, значит, тоже спрайт, плод моего воображения?» «Никак нет, красавица!» – усмехнулся байкер. «Я случайно попал в твой сон, проезжал мимо, хотя случайности не бывает. Считай, что нас свели провидение и великий замысел». «Ага, мимо крокодил, однако ерунда какая-то получается», – хмыкнула я. «Ты настоящий гуляешь по чужим снам?» «Ну да, многие так умеют, только не признаются в этом. Кто же поверит в такую чушь, согласись? Ты хорошо запоминаешь сны?» «Не жалуюсь. А сама задумалась. Сны. Как часто они мне снятся?» «Не помню. Печаль. Но не признаваться же в этом каждому встречному, пусть и в своем сне. Даже шлем этот рыцарь на железном коне не снял или хотя бы забрало свое поднял, где культура нынешних парней». Тогда, когда проснешься, запиши этот сон до мельчайших подробностей, а потом поищи в интернете методики по осознанным сновидениям. А вот это в действительности хорошая идея, если, конечно, опять все не забуду. Интересный, необычный сон. Жаль будет, если он придастся забвению или будет забить ненужным хламом разной информации из повседневных событий. Поэтому записать по пробуждении то, что со мной произошло, ощущения, эмоции, этот восторг и все мои действия, может оказаться полезным советом. «Тебя сейчас выбьет», – покачал головой мотоциклист. «Кстати, меня зовут Руслан». «Соня». Я протянула ему руку, но тут же почувствовала, как весь окружающий меня мир медленно расплывается, начала теряться четкость ощущений и перед глазами появилась какая-то муть. Первые осознания они такие. Байкер стал полупризрачным, и я не ощутила его рукопожатия. Его ладонь просто прошла сквозь мою. Забавно. Я тебя запомнил, увидимся. Ты интересная, а значит, наши дороги пересекутся еще раз. Удачных осознанок. Постепенно все кругом становилось плоским, расслаивалось и распадалось на маленькие картинки, каждая из которых напоминала фрагмент обстановки сна. Картинки мелькали все быстрее и теряли цвет, пока не превратились в едва заметные мерцающие пятна на фоне темноты под закрытыми веками. И тут я почувствовала, что лежу в своей кровати. Сердце, как ни странно, билось ровно. И это несмотря на беготню и испытанные мной во сне эмоции. Однако головная боль никуда не исчезла. Я посмотрела на потолок. Как-то в магазине увидела небольшие компактные электронные часы, которые могли проецировать время на стену или потолок. На нем тускло, но все же достаточно заметно, большими красными цифрами отображалось время. Семь утра. Ох ты ж! Я та еще сова. Спать легла около часа ночи и должна была проснуться около одиннадцати утра. Странно. Ох, голова. Нужно срочно выпить что-нибудь обезболивающее. навиган или пенталгин. «Башня просто раскалывается, чувствую себя какой-то разваленной. Вчера меня так сильно укачало в такси, что чуть не стошнило, только дома, когда я выпила воды и приняла горизонтальное положение, мне стало намного лучше». Плюхнулась на кровать и лежала, мучаясь от головокружения. До вечера ни о какой работе не было смысла задумываться. Ничем не могла заниматься, только валялась и страдала, дозлилась да на этого козла велосипедного. Ох, так вот почему он мне и приснился, перенервничала. Хотя, постойте, Руслан, хм, неужели это был просто сон? Он говорил об осознанном сне, что это? Я посмотрела на свои руки, потерла их просто из интереса, сплю ли я сейчас или не сплю. Но никаких искр не было, значит, я не сплю, надо же. Ну и сон мне приснился, он показался мне настолько реальным, что я поверила в него. «Руслан. Странный парень на мотоцикле, который заявил, что не является персонажем моего сна – Спрайтом. Что за глупая словечка? Спрайт – это же растровое изображение в компьютерной графике. А еще в каких-то играх так называют маленьких фей. Ладно, разберемся с этим позже». Сейчас мне нужно записать сон, как и советовал ночной гость, а потом я обязательно позвоню Ксюше, своей старой знакомой, увлекающейся всякой чертовщиной, но подходящей к ней с научной точки зрения. Она жуткий прагматик, который может часами нудеть о черных дырах, квантовой неопределенности, работе головного мозга и других умных вещах, от попытки понимания которых у меня начинает болеть голова. Но сейчас без ее помощи не обойтись». Ксения – та редкая подруга, с которой мне комфортно хотя бы пару часов, а других приятелей у меня и не осталось, и причина кроется в том, что в Москве я не нашла друзей, а те, кто остались в Ростове, постепенно обзавелись семьями, детьми, и им стало не до меня. Если уж быть честной, то это я сама отдалилась. Мне стало совсем не до их восторженных рассказов о том, какой замечательный и умный у них растет Ванечка, сколько слюней выдал, пока говорил слово Агу, и как часто ему меняют памперс. Приехала в Москву учиться, начала фрилансить и работать, закрутилась, как белка в колесе, и все. На старые связи не осталось ни времени, ни желания. Иногда мне звонила Мария, моя бывшая одноклассница. «Неплохая девушка, но из касты вечно страдающих. Я уже заметила, что есть такой тип людей. Как бы им хорошо не было, они всегда чем-то недовольны и страдают». Маша была как раз из таких. Она могла часами нудеть в трубку, что у нее нет мужчины, что она толстая, что на работе обманывают, что мать ее ненавидит, а очень постоянно пьет, что Россия проиграла чемпионат мира по футболу или что бензин подорожал, хотя машины у нее отродясь не было». В общем, каждый звонок подруги – это натье, какая я несчастная, пожалейте меня, бедняжку. В одиннадцатом классе Маша была стройной девочкой, как и я, а потом у нее случилось что-то с гормонами, и она за несколько лет превратилась в тучеподобную квашню. Ей предлагали курсы лечения, диету, физические упражнения, но Маша была непреклонна. Она считала все происходящее чуть ли не божественным наказанием, и поэтому не видела смысла вмешиваться в великое провидение. Понятное дело, что мужчины сбегали от нее уже через пару дней, а родители не знали, как на нее повлиять. В общем, у Маши всегда черная полоса в жизни, которая длится уже много лет, а она ничего не хочет с этим делать. Со временем я стала понимать, что меня угнетают долгие диалоги с ней по телефону. Я рассказывала, что у меня тоже все не очень хорошо, квартиру, студию снимаю, денег мало, мужчины нет тоже и все такое, но лучше мне от этих жалоб не становилось. Поэтому стала реже брать трубку, если видела, что входящий звонок от Маши или отговаривалась срочными делами». Конечно, она начала обижаться, дуться, а потом и вовсе заявила, что я зазвездившаяся москвичка. И вроде бы сказала она это наигранно и несерьезно, но я прекрасно поняла, что в этой шутке была только доля шутки и на самом деле очередная попытка навязать мне чувство вины. Так что наши с Машей пути разошлись еще дальше, как в море корабли. Я подошла к зеркалу и внимательно посмотрела на свое отражение. Мелкие веснушки на носу, которые в детстве были гораздо ярче и умиляли маминых подруг, что всегда оставляло меня в легком недоумении. Серые глаза, чуть вьющиеся светлые волосы до плеч, небольшая грудь, рост чуть ниже среднего. Пожалуй, для мужского взгляда ничего особенного в моей внешности нет, но себе я нравлюсь, это точно. Но то, что не нравлюсь другим, это уже не моя проблема. На самом деле это обычное самоутешение, аутотренинг. Конечно, как и всем девушкам, мне хочется нравиться парням, но с недавних пор я решила так думать, чтобы понапрасну не изводить себя. В этом месяце мне нужно срочно найти хотя бы пару заказов, чтобы заплатить за квартиру и не протянуть ноги. Пойду завтракать, а потом сяду шерстить сайты для фрилансеров. Вдруг подвернется интересный заказ. О том, что от Давида может прийти письмо, я уже не надеялась. С ним все ясно, я ему не понравилась. Ну и ладно, невелика потеря. Ксюша приехала после обеда, потому что встречалась с каким-то мастером по ушу и выпытывала у него секреты холотропного дыхания. Хотя, как это может быть связано, я не имела представления. Моей подруге почти 25, и она больше похожа на факел. Тощая, высокая, с копной огненно-рыжих волос. Очень горячая и постоянно носится, поджигая всех вокруг. Если нужно приключений, путешествий или просто весело провести время, звонить нужно именно ей. Ксюша безработная, но деньги у нее водятся. Часть присылает отец, офицер подводной лодки, которая вечно прячется у берегов Канады, хотя это может быть просто буйной фантазией его дочери. А часть Ксюша берет со своих учеников, которым преподает то йогу, то читает лекции по холотропному дыханию. Еще она плетет разные украшения из кожи, камней и бисера и устраивает выставки. Также она занимается тибетским горловым пением и обожает романсы. Вокруг нее всегда вьется парочка поклонников, которые забрасывают ее подарками, но Ксюша не обращает на них слишком много внимания, то ли она слишком умна, то ли наоборот ветрена. Суть такого отношения к сильному полу я пока понять так и не смогла. Она меняет мужчин как сумочки, и ее это вполне устраивает. Ксения чмокнула меня в щечку и сразу пошла на кухню к столу, а я поспешила за ней следом. В большом пакете она принесла целую головку дорогого сыра и бутылку красного полусладкого вина. «Ну давай, рассказывай, осознавшаяся!» Довольно сказала она. «Хотя нет, покажи мне сначала, что ты записала. Хочу прочитать. На слух информацию я воспринимаю хуже». «Окей». Я протянула ей тетрадный листок, и исписанный со всех сторон мелким почерком. Подруга погрузилась в чтение, а мне только оставалось резать сыр, раскладывать его на блюдечки, достать бокалы для вина и следить за выражением ее лица во время этого увлекательного занятия. Никогда никому про свои сны не рассказывала и не записывала их тем более. Я поняла, что краснею, потому что Ксюша довольно улыбалась и хихикала. Прочитала она все буквально на одном дыхании, а затем налила нам вина, выпила сразу целый бокал и полезла за сигаретами. Я встала, включила вытяжку и поставила перед ней пепельницу. Она у меня специально для Ксюши, сама я не курю. «Ну как, что думаешь?» – спросила я. Откусив кусочек сыра, начала его жевать, немного нервничая. «Странная история», – заключила подруга. «Нет, правда странно. На обычный сон не тянет. Ты в действительности сумела осознаться, но меня сильно смущает Руслан». «Меня тоже», – согласилась я, пригубив вино. «По идее, он тоже персонаж твоего сна, но я ни разу не встречала таких, которые бы помогали мне осознаться. А уж я-то осознаюсь почти 10 лет. Обычно все наоборот. Они стараются мешать и говорят, что это не сон. А он тебе тут прямо советы давал, как удерживаться. Это что-то новенькое». «Ты ведь раньше не читала об этом, верно?» Я помотала головой в знак отрицания. «Да и персонаж сна никогда не назовет кого-то спрайтом. Для него это слово табу. Ты же и это слово в таком контексте слышишь впервые, так?» Я покивала, жуя сыр. «Видишь, в чем дело, Сонька?» Ксюша выпустила клуб дыма и потянулась к бутылке. Осознанное сновидение – это измененное состояние сознания. Проблема кроется в том, что фазы быстрых снов современной наукой почти не изучаются. А сомнологи заняты проблемами парасомни. Вот почему УЭСы стали феноменом. «У меня их раньше никогда не было». «Были, они у всех бывают. Особенно в детстве. Просто ты их не запомнила. Странно, что этот сон ты так хорошо запомнила. Насколько я знаю, у тебя с этим обычно плохо». «Да, я плохо запоминаю сны. Можно сказать, что вообще их не помню». Я крутила ножку бокала кончиками пальцев. Почему-то было стыдно признаваться в этом. «Ничего страшного. Это все от нехватки витаминов, неправильного режима сна и банальной химии внутри мозга. Скажи вот честно, ты бы хотела осознаться еще раз?» Ксюша лукаво посмотрела на меня и улыбнулась. «Не знаю, но было прикольно. Я, правда, была в каком-то шоковом состоянии и драйве, но мне понравилось. Руслан сказал, что во мне много света, и это, мол, нетипично для обычного человека». «Да, этот твой спрайт настоящий эзотерик». Ксюша рассмеялась. «Значит так, слушай меня, я займусь твоим обучением. Решено». «В интернете такая уйма всего, что даже черт ногу сломит. Прагматики вперемешку с астролетчиками. Ты меня знаешь, я за научный подход». Девушка встала и пошла за своей джинсовой сумкой с расписными индийскими слониками. Она поставила ее прямо на стол и начала в ней копаться. «Внимай мне, ученица!» Ксюша подмигнула, а я залпом выпила оставшееся в бокале вино. Для начала тебе нужно просто научиться запоминать сны. В этом нет ничего сложного, если добиться их яркости. Сны бывают обычные, а бывают яркие, похожие на реальность. Их еще люцидными называют. Так вот, чтобы видеть их почаще, на ужин кушая рыбу, а перед сном съедай кусочек сыра. Также в течение дня полезно пить витаминки группы Б. Это очень хорошо для мозга. Да, и вот еще. Ксения достала маленькую черную баночку с этикеткой на английском языке. «Это что такое?» – спросила я, рассматривая баночку в ее руке. «Мелатонин. Этот гормон выделяется твоим мозгом во время засыпания, и если его будет мало, то и сны будут не ахти, туманными, неяркими, и их будет мало». Обычно человек видит от трех до 5 снов за одну ночь, но с этой штукой ты сможешь видеть и десяток, и все они будут яркими, запоминающимися. Также он действует и как снотворное. А это не опасно? Практически нет, только не переборщи с дозировкой. Начни пить по полтаблетки за 30 минут до сна и никаких мобильников поблизости. Если спать, то спать. Синее излучение экрана убивает вырабатываемый мелатонин. «Если будет недостаточно, в следующий раз выпить целую таблетку. Обязательно поможет. Пить нужно две недели, но эффект бывает и в первую же ночь». «А где его можно купить?» «В аптеках он продается за кучу денег под названием «Мелоксен», но можно и подешевле. Он есть в магазинах «Спортпита» для качков». «А им-то он зачем?» – удивилась я. Облегчает сон и воздействует на другие гормоны. Говорят, что он увеличивает количество гормона роста и повышает лептин. То есть мышцы будут быстрее расти, а жир сжигаться. Так что полезная штука. В Америке его жрут все, кому не лень. Спасибо. Я повертела бутылочку в руках и поставила на стол. Но и это еще не все. Ксюша достала из пакета небольшую книжку с яркой обложкой, на которой был изображен красивый единорог. «У меня есть для тебя подарочек. Это дневник для сновидений. Я знаю твои вкусы, поэтому выбрала именно такой. Он должен тебе понравиться, ведь если блокнот будет со скучным рисунком, то и сны свои в него записывать не захочешь». «Спасибо!» – воскликнула я, принимая подарок. «Храни его на тумбочке рядом с кроватью и записывай сны, как только проснешься. Даже не вставай с постели, сразу протягивай руку и начинай писать. Это важно!» К вечеру ты можешь забыть о том, что было во сне, и упустишь важные моменты. И вот, держи зеленый маркер, им подкрашивай уголки страниц, если удастся осознаться. Так ты сразу заметишь, что со временем таких страничек будет гораздо больше, чем на начальном этапе». «А сколько раз можно осознаваться вообще?» – уточнила я. «За жизнь? Год, месяц или неделю?» – не поняла Ксения. У опытных сновидцев Уэса бывает пару раз в неделю. Это отличный результат, но я знаю тех, кто осознается и каждый день. Все зависит от качества практики, но для начинающих раз в две недели или месяц это уже хороший результат. Но особо сильно не напрягайся, это вредно для осознания». «А для мозга это не вредно?» – с улыбкой спросила я. Нет, организм сам понимает, когда тебе хватит, поэтому выбрасывает из ОС уже через минут 10. хотя есть те, кто пребывает в таком состоянии от нескольких секунд до получаса, но чтобы проторчать там целый месяц или год, это все сказки. То есть, как в фильме начало не получится? Это же кино, фантастическое, но по нашей теме. Рекомендую пересмотреть. Да и вообще, чем больше ты смотришь фильмов про этот феномен, читаешь книг, тем выше вероятность самопроизвольного осознания во сне. Это факт. И какие книги читать? Спросила Вертя блокнот с единорогом в руках. Забавный такой. «Скачай первые труды Стивена Лабержа Патриции Гарфилд, прочитай их. Они написали немало книжек, а вот всяких эзотериков избегай, иначе можно и в дурке оказаться. Пойми меня правильно, Соня, нет никакого астрала, магов-сновидцев и прочего трэша. Осознанное сновидение – это всегда только игра твоего собственного мозга», – продолжила Ксения. «Совместные сны невозможны. Почитай Юнга, например. Он четко говорит, что все персонажи нашего сна – это определенные архетипы отражения нашего собственного «я». Руслан тоже один из них, по-видимому. Возможно, что ты встречала его раньше». «Где?» «Я чуть не подавилась вином». «Ну, посмотрела когда-то чемпионат по мотогонкам или просто ролик на Ютубе про спортбайки, и все. Вот он и спроецировался». «Сон всегда базируется на наших воспоминаниях, и даже если ты видела что-то мельком, мозг запоминает эти образы и заносит в постоянную память. А оперативка у тебя чистится раз в несколько месяцев. Так это и работает». Ксюша подняла бокал, и мы чокнулись. «Значит, мне пока нужно просто записывать сны и пить витаминки?» – решила уточнить я. Вот именно, не пытайся сразу осознаваться, читай книжки и не торопись, ты в самом начале пути, недельку просто веди свой дневник сновидений, а потом я расскажу тебе, что делать дальше и как формировать намерения. Круто, я закивала, хотя не все из сказанного моей подругой было мне понятным. Завтра утром я скину тебе на почту самые начальные техники для осознания, так что не проворонь. Ксюша выпила еще один бокал и, судя по всему, не собиралась останавливаться. В ее пакете многообещающей торчала вторая бутылка. «А их много?» «Техник-то? Больше сотни, но мало осознаться. Нужно научиться и пробуждению. Это как кроличья нора, Сонечка. Чем глубже спускаешься, тем тяжелее выбраться и отличить сон от реальности. Я не шучу, а пока скажу так. Самая эффективная техника для осознания – это руки». «Мои?» – поняла я. «Да, видишь ли, как все непросто устроено. В своем сне ты обычно не замечаешь рук, а если они и есть, то ты не придаешь этому факту никакого значения, но это ошибка. Рука – это твой главный инструмент, как для осознания, так и для закрепления. Тебе необходимо увидеть их во сне». «И растереть», – добавила я, вспоминая, что это первое, что посоветовал мне сделать Руслан. Это уже закрепление, но все правильно. Ты должна понять, что все вокруг – это сон, а потом вытянуть руки и посмотреть на них. Поверь, это простое действие даже может напугать тебя. Это еще почему? Да потому что ладони будут изменяться. Они могут быть прозрачными, покрываться чешуей, менять цвет и количество пальцев. Это нормально. В ОС вообще нечего бояться. Это все игра твоего воображения. Запомни это. Никто не сможет причинить тебе вред в подобном сне. Там только ты управляешь всем. Ты королева собственного сновидческого мира. И что там можно делать? Все, что угодно, Соня. Вот вообще все. Создавать произведения искусства, летать, плавать, опускаться на дно Марианской впадины, исследовать другие миры и даже... Ксения сделала многозначительную паузу. Заниматься любовью с кем тебе захочется. Даже так? Я тут же сделала страшные глаза. «Ага, хотя тебе это и не светит», – Ксения дружелюбно улыбнулась. «Это еще почему?» – с интересом отозвалась я. «Потому что ты девственница, Соня. Можно прочитать сотню любовных романов с подробным описанием постельных сцен, но если ты ни разу не была с мужчиной, все равно не поймешь и не прочувствуешь, как это на самом деле. Поэтому и просто во сне, и тем более в осознанном, все будет не так». Для того, чтобы испытать эти невероятные эмоции и получать действительное наслаждение от процесса, нужно сначала найти мужика в этой реальности. Спасибо, но что-то подходящих никак не появляется на горизонте. Печально вздохнула я. Да, собственно, и не сильно-то надо мне это счастье. Лучше быть одно, чем с кем попало. А кого ты ждешь? Рыцаря на белом Мерседесе или великого мага, который одним взглядом убивает своих врагов? «Ну, если бы был бы такой маг, то я рассмотрела бы его кандидатуру, проанализировала бы уровень манны, данные на выносливость, сопоставила бы физические и магические возможности, ради интереса провела бы тест на IQ, и если, ко всему прочему, он еще и на морду лица не дурен, то подумала бы еще пару месяцев для приличия, и, может быть, возможно, у нас могло бы что-то получиться, чисто теоретически». «Господи, что вино с приличными девушками делает?» Тут без вариантов. Ксения заливисто рассмеялась. «Вот ты волшебная! С тобой со смеху помереть можно! Где ты встретишь такого? Магии не существует, Соня! Запомни это!»